Родира удивительно оперативно справилась с поставленной задачей. То ли ей вообще нравились радикальные меры, то ли свойственная всем женщинам интуиция подсказала ей, что намеченного плана есть будущее. Мудрый обхорош, скорее всего, объединил бы и то и другое. Обнятый волнующим предчувствием подвига, магнификус налил себе ещё один бокал. Через час в столовую вошёл Рокарт в сопровождении Дирона и ещё нескольких дроклордов. Мы всё знаем, с порога заявил он. Мы на всё готовы, божественный. На бордaж, крикнул, поднимая со стола сонное лицо божественный, и при попытке встать на ноги рухнул на пол. Опытная во всех отношениях повелительница невест быстро выпроводила мужчин прочь и произвела с гостем комплекс оздоровительных процедур, после которых второй смог переложить добытые принципы из желудка в карман куртки. Завершающим этапом процедур явилась глубокая затяжка из личной курительной трубки хозяйки дома. Едкий дым, просочившись в легкие гостя, произвел на него шеломляющий эффект, сравнимый, разве что, с купанием в ледяной воде. Сытая песня гарпии, пытаясь проявить компенсацию в данном вопросе, предположил магнифкус, попутно чувствуя мощный прилив ничем не обоснованного восторга. повторный вздох, ответил Родира и с помощью двух служанок привела внешний вид молодого человека из столовую в порядок. Только после этого драклорды были допущены обратно. Кто-то принес большую жертву нашему божественному гостю, сообщил Родира. Юганская, смешно подтвердил тот и добавив лечь потенциальных соратников спросил, как мы пойдем на ритуал. процессии, сказал Ракартх, продолжая подозрительно принюхиваться. Пройдём через центр города процессией. Вы будете сидеть на носилках под покрывалом. Мы будем идти в окружении. Начальнику стражи доложить, что Кландра Клордов предоставил на ритуал особую жертву. Никто не решится проверить. Мне нужны доспехи, вспомнил своё изваяние Magnificus. Точно такие же, что и на моих памятниках. И их сейчас принесут, кивнул Дзерон и объяснил. На скульптурах Кийна, точнее, вы, изображены в доспехах хладнокровных рыцарей. За последние 300 лет кланы Драклордов и хладнокровных рыцарей очень сблизились. В каждой семье хладнокровных рыцарей есть представители семьи Драклордов и наоборот. Какие ещё есть кланы? спросил второй. Из аристократии только Чёрная стража. Чёрная стража верные псы Малекита, но они тоже поклоняются Хийне. Если нам удастся быстро доказать вашу божественность, они не рискнут сопротивляться. В крайнем случае мы их уничтожим. Самый сильный капитан Кауран. Мы потеряем много воинов, прежде чем убьём его. Мы знаем это. Есть ещё верховный жрец храма мастер Алер, но он очень мудр. Выпустите всех драконов, приказал Магнификус, еле-еле сдерживаясь от приступов безумного хохота. Закроем небо их чёрными крыльями. Уже, поклонился мудрости своего бога Ракарх. Драклорды поедут на боевых гидрах. Слава мне, шлёпнул ладонью по столу божественный и первым вышел из столовой. Бабушка, обратился к повелительнице Невес Дирон, Я не знал, что Кхин такой весёлый бог. Наоборот. Почему-то он сегодня печален, сказала та. Будем уповать, что печаль покинет его, и над землёй дружи прогремит его победный смех. Дикий хохот магнификус раздавшийся снизу стал ответом на её пование. Величественная процессия двигалась по улицам нагорода. Прохожие опасли ужались к стенам, пропуская мимо сначала колонну мрачных, хладнокровных рыцарей на своих чёрных скакунах, потом несомы с десятью обнажёнными рабами и покрытые тёмной тканью насилки, откуда тои дела гремели раскаты безумного хохота, и наконец колонну боевых гидр, оседланных драклордами.